На черном циферблате вспыхнули узоры, вырисовывая резную белую стрелку. Она указывала на один из семи кругов, пронзала его и заполняла светом, а затем начинала бродить по циферблату. На три черные метки вниз, затем на пять вверх до второй белой, а потом обратно. Рывками стрелка передвигалась то в одном направлении, то в другом. Выбирая следующий круг, и в то же время гасла, оставляя только две горящие метки на этом циферблате, что маленькими звездами мерцали в глубинах темной пещеры на самом краю этого мира.